Глава 11. А теперь следующий вопрос. Рассуждение Майка Сахары. Часть третья. «Привет, заводная птица. Помнишь, в конце прошлого письма я написала, чтобы ты подумал, где я нахожусь и чем занимаюсь? Ну как? Придумал что-нибудь?» «Ладно. Допустим, ты так ни до чего и не додумался. Это уж наверняка. Так и быть. Сама расскажу. В общем, я работаю» как бы это сказать, на одной фабрике. Ничего себе фабрика большая, в городке на берегу Японского моря, вернее, в горах, на окраине городка. Думаешь, наверное, это такой крутой завод, где все грохочет, вертятся здоровенные модерновые машины, ползут конвейеры, из труб дым валит. Ничего подобного. Территория здесь большая, везде светло и тихо, дыма никакого нет. «Никогда не думала, что бывают такие фабрики, где столько места. До этого я всего один раз была на фабрике. В начальной школе наш класс водили на экскурсию в одно место, где делают карамельки. Помню только шум, тесноту, все работают, молчат, лица мрачные. Слово «фабрика» мне напоминало картинку из учебника по теме «Промышленная революция». «На фабрике почти одни девушки». Немного в стороне, в отдельном здании, лаборатория, где мужики в белых халатах с озабоченным видом придумывают что-нибудь новенькое, но их совсем мало. А остальные девчонки, до 20 или чуть старше, и процентов 70, как и я, живут в общежитии на территории. Устанешь каждый день таскаться из города на работу на автобусе или на машине. Да и общежитие классное. Здание новое, у всех отдельные комнаты, кормежка что надо — Ешь, что хочешь, на выбор. Все оборудовано и платишь немного. Бассейн с подогревом, библиотека. Хочешь, занимайся чайной церемонией или экибаной. Это, правда, не по мне. Хочешь, в спортивный кружок записывайся. Многие девчонки, которые сначала ездили на работу из дома, теперь перебрались в общагу. На субботы и воскресенье ездят домой, ходят в кино, с парнями встречаются. Приходит суббота, общежитие как вымирает. Таких вроде меня, кому на выходные ехать некуда, почти нет. Но я люблю конец недели. Кругом пусто, никого нет. Я тебе уже об этом писала. Можно читать, музыку слушать громко, по горам лазить или, как сейчас, сесть за стол и написать тебе что-нибудь. Девчонки, которые тут работают, местные. Значит, крестьянские дочки. Не все, конечно, но большинство крепкие, жизнерадостные. Работают здорово. Промышленности в этих местах особой нет, поэтому девчонки после школы обычно уезжают искать работу в большие города. Молодых женщин в городке почти не осталось, мужчинам не на ком стало жениться, население сократилось. Тогда городские власти отрезали большой участок и предложили бизнесменам построить какой-нибудь завод или фабрику. После этого девчонкам уже не надо отсюда разбегаться. Мне кажется, совсем неплохо придумано. Теперь, наоборот, люди стали сюда приезжать. Вот я, например. А местные после школы, есть и такие, кто бросает учиться, как я, идут на фабрику, накопят денег, придет время, замуж, выскакивают, потом с работы уходят, родят пару-тройку детей и становятся все одинаковые, жирные, как тюлени. Бывают, конечно, исключения. Кое-кто замуж выйдет и дальше работает. Но большинство все-таки увольняются. Ну что? Просёк, что это за место. А теперь следующий вопрос. Что делают на этой фабрике? — Ладно, подскажу. Мы с тобой как-то занимались одним делом, имеющим отношение к этой фабрике. Помнишь, на гинзе людей опрашивали? — Ну же, даже ты, заводная птица, должен бы догадаться. — Правильно. «Я работаю на фабрике, где делают парики». Удивился? Я же рассказывала, как, сбежав через полгода из той самой лесной супершколы тюрьмы, болталась без дела дома, как подбитая собака. Тогда мне и пришла вдруг в голову мысль о фабрике по изготовлению париков. «У нас на фабрике девушек не хватает. Захочешь поработать, мы тебя всегда примем». Сказал мне как-то наполовину в шутку, наполовину всерьез мой начальник из париковой конторы. Он даже показывал классный рекламный буклет этой фабрики. Помню, она мне очень понравилась, и я подумал, что, может, и неплохо было бы там поработать. По его словам, девчонки на фабрике все делают вручную, прилаживают волосы к парикам. «Парик — штука тонкая. Это не алюминиевые кастрюли штамповать. Раз и готово, раз и готово». Чтобы хороший парик сделать, нужно волосы по пучочку аккуратно-аккуратно иголкой закреплять. А косеешь от такой работы? Тебе не кажется? Сколько, думаешь, у человека волос на голове? Сотни тысяч. И всё надо прикрепить руками. Прямо как рис в поле сажаешь. Но девчонки не жалуются. Здесь бывает много снега. Зима долгая, и девушки в деревне, чтобы подзаработать, всегда занимаются каким-нибудь рукоделием. Так что для них такая работа не в тягость. Поэтому, говорят, фирма и выбрала это место для своей фабрики. Сказать по правде, мне всегда нравилось что-нибудь делать своими руками. По виду, может, не скажешь, но я здорово шить умею. В школе меня все время хвалили. Что, не веришь? Правду говорю. Вот я и подумала. Поеду в горы, на фабрику. Буду работать с утра до вечера, займу руки делом, поживу немного так, чтобы мозги не напрягать. Школа мне надоела со страшной силой, а шататься дальше и от предков зависеть тошно стало. Да и им это не нужно. А заниматься чем-нибудь всерьез не хотелось, так что ничего не оставалось, как рвануть на фабрику. Предки за меня поручились, босс дал рекомендацию, ему нравилось, как я работала. Я прошла у них в Токио собеседование, через неделю собралась, взяла только одежду и кассетник, прыгнула в Син кансен и поехала. Потом пересела на электричку и добралась до этого захудалого городка. Мне тогда показалось, что я на другой конец света приехала. Сошла на станции, и такая меня охватила безнадёга. Чего я сюда притащилась? Но в конце концов оказалось, что я не ошиблась. Почти полгода прошло, у меня все в порядке, никаких проблем. Тихо, спокойно. У меня к парикам интерес уже давно. А почему, сама не знаю. Нет, не интерес даже. Скорее, они меня притягивают чем-то. Ну, как некоторых парней мотоциклы. Знаешь, раньше мне это как-то в голову не приходило. Но когда я стала заниматься опросами на улицах и насмотрелась на лысых, в нашей фирме Их называли людьми с фолликулярными проблемами. До меня дошло, как же их много. Я лично к лысым или тем, у кого фолликулярные проблемы, никак не отношусь. Не скажу, что они мне нравятся, но и против я тоже ничего не имею. Вот взять, к примеру, тебя, заводная птица. Было бы у тебя волос меньше, чем сейчас, хотя, думаю, скоро так и будет. И что? Я бы стала по-другому к тебе относиться? Ничего подобного. Я уже говорила, когда я вижу типа, у которого волосы вылезают, у меня такое чувство, что жизнь уходит. Страшно интересно. Я как-то слышала, что люди растут только до какого-то возраста, то ли до 19, то ли до 20, не помню. А потом тело только изнашивается, и больше ничего. А раз так, что ж удивляться, что волосы выпадают или редеют. Это просто старение организма, обычная вещь, естественный процесс, так сказать. Одна только проблема. Некоторые лысеют еще в молодости, а другие стареют, стареют, и хоть бы что, никакой лысины. Была бы я лысой, обязательно стала бы жаловаться. Разве это справедливо лысиной-то светить? Меня эти проблемы не касаются, но я таких людей очень хорошо понимаю. Ну, лысеет человек. В большинстве случаев он не виноват. Сколько у него волос выпадает, больше, чем у других или меньше? Мне мой начальник, когда я у них подрабатывала, говорил, что процентов на 90 — это от генов зависит. Получил такой ген от деда или отца — и всё. Что ни делай, рано или поздно всё равно лысить начнёшь. Тут уж не скажешь, мол, от воли человека всё зависит. Придёт время, этот самый ген встаёт и говорит, «Ну что, поехали потихоньку?» Не знаю, правда, способен ген на такие штуки или нет. И волосам ничего не остаётся, только выпадать. Разве это справедливо? Конечно, несправедливо. Теперь ты знаешь, что я далеко-далеко вкалываю на фабрике каждый день изо всех сил, что к парикам и их производству у меня большой личный интерес. В следующий раз напишу побольше, как работаю, как живу. Ну ладно, пока. Бывай здоров.